Глен Чарльз Кук. Хроники черного отряда. Книги Севера. Книга третья. Белая роза. Глава первая. Равнина страха. Для Нэнси Эдвардс просто так. Неподвижный воздух пустыни действовал как линза. Всадники, казалось, застыли, двигаясь и не приближаясь. Мы пересчитывали их по очереди и никому не удавалось получить одно и то же число два раза подряд. Легкий ветерок простонал в кораллах, шевельнул листья про отца дерева, и те зазвенели иоловыми колокольцами. За северным горизонтом полыхнула молния перемен, точно отблеск дальней схватки богов. Хрустнул песок. Я обернулся. Молчун изумленно пярился на появившийся за последнюю пару секунд говорящий менгир,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 Слишком узко я смотрел, но патруль задерживался почти на месяц, и мы все волновались. В последнее время войска госпожи все чаще вторгались в пределы равнины страха. Каменный столб хохотнул снова. Он возвышался надо мною все 13 футов. Средненький. Те, в ком побольше 15, движутся редко. Всадники скакали к нам не приближаясь.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 «Но они ведь вступили на те земли, где их колдовская сила бесполезна. Так близко от душечки они ничем не сильнее нас». Я обернулся. Душечка стояла на выходе из туннеля, похожая на белый призрак в тени. Наши люди обнимались недолго. Старая привычка взяла вверх, и все принялись делать вид, будто ничего не случилось. «Тяжело пришлось?» — спросил я Одноглазого, рассматривая прибывшего с ними незнакомого парня. «Да!» — тощий низкорослый негр усох за время поездки еще больше, чем мне показалось вначале. «Ты в порядке?» «Стрелу поймал!» — он потер бок. «Между ребер! «Нас едва не взяли!» — пискнул гоблин из-за спины Одноглазого. «Месяц гнали, а мы их никак стряхнуть не могли!»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 «Шпагат расскажет!» «Шпагат? Тот парень, которого вы привезли?» «Имя я слыхал, но носителя его видел впервые. Один из наших лучших воинов». «Да, не лучшие новости». «Вот-вот!» Мы нырнули в туннель, ведущий в наше логово, в нашу вонючую, сырую, тесно осыпающуюся кроличью нору, носящую название крепости. «Мерзкая дыра».